яд да браты В первый вечер нашего знакомства Шванин спросил меня, почему я сегодня в чёрном галстуке. А так просто забыл купить. А вы любите тёмно-зелёный с золотистым оттенком? Тёмно-зелёный? праздно спросил я, не желая придавать его вопросу острое значение, очень в них есть что-то Но ну, так у вас завтра будет такой галстук. Не больше, не меньше, как тёмно-зелёный. Именно я, если разрешите, приподнесу вам его. Он торжествующе посмотрел на меня и, не дожидаясь благодарности, отошёл в сторону. На другой день посыльный принёс мне шванинский подарок. А когда в следующий раз я надел его и пошёл в гости к знакомым, где был и шванин, Я понял, что сделал непростительную ошибку. Увидев меня, Шванин отвёл в сторону хозяина дома, позвал меня и похлопав пальцами по галстуку спросил: "Какого?" "Что?" удивлённо спросил хозяин, поглядывая на нас обоих. "Галсточек-то. Каков?" "Да, галстук неопределённо бросил хозяин, зелёный, кажется. Не в том дело, что зелёный, а А как приобретён-то? Я ведь подарил. 3 часа в магазине рылся. Я немного смутился. Я и забыл вас поблагодарить. Что-то от благодарность. Приказчики, можно сказать, с ног сбились, еле нашли такой. Через несколько минуток ко мне подошёл какой-то малознакомый человек и деловито спросил: "Можно вас к свету? Вот сюда немного". Ага, хорошо. Мне сегодня Шванен с утра звонками надоел. Приходите, говорит, посмотреть, какой я ему голстушонок закатил. Ничего себе, мерси очень. За картами Шванен пришел из другой комнаты и перебил кому-то хороший ход. Играет? По-отечески шутливо спросил он, обращаясь к кому-то обо мне. А нагал столько внимания никакого. А я-то старый дурак четыре магазина обегал. Приказчики: "Нет, что вы, что вы? Я очень благодарен". Ну я так, к слову. Когда все расходились и толпились в передней разыскивая колоши, Шванин вернулся с лестницы и, пожимая мне руку, предупредил: "Вы его пакецом прикройте, а то сверху ещё чего, пожалуй, он нежный". А кому ты вы так заботитесь? с улыбкой спросила какая-то дама в каपरे. Э, да вот галстучку ему подарил. А он человек молодой, неосторожный. А покажите-ка ваш знаменитый галстук. Ничего, милый, у вас есть вкус, шванин. Ну ещё бы. Четыре магазина, 3 часа, все приказчики. Галстук я подарил швейцару. А шванине почти забыл. Встретил его только вчера. Шёл по улице и думал, что в такую ночь ужасно тяжело быть одному. Бродить по улицам надоело, а дома была скука, тёмные обои и два книжных шкафа с намозолевшими глаза корешками переплётов. Алексей Сергеевич, вы куда это? Я оглянулся и увидел Шванина. Здравствуйте. Так брожу. Хмуро что-то на душе. Эй, бездомник, бездомник. В такую ночь домой бежать надо к близким, ночь-то какая. Ду да меня никого нет дома тоскливо, одиноко. Приду, сейчас же спать лягу. Спать вы сегодня. Да я сейчас не знаю, что сделаю, если вы не пойдёте ко мне. Ну что вы, право. Он ещё думает, как бы обидеть человека. Да допустили я, чтоб человек один ходил здесь, когда извозчик Спасская 30 копеек. Дома шванинская доброта, как вода у мельницы пробила все плотины человеческой холодности и хлынула наружу неудержимым потоком. Ну съешьте вот этот кусочек с дрожью в голосе говорил он, выковыривая какой-то ломтик ветчины. Ну ради вашей молодости, ну я прошу. Я ел во имя моей молодости, ради счастья шванинских детей, за грядущее счастье Родины, пил кислый портвейный за отхлую Мадеру, за здоровье восемнадцати отсутствующих и незнакомых мне сослуживцев Шванина. Только когда последний кусочек кулича беспомощно задержался в моей руке, не имея возможности протолкнуться через чем-то набитый рот... Шванен закидал меня сочувственными, саболезнуещими вопросами. Скверная говорите комната, холодная. Вода от замерзает, думаю сменить. Искусно одному. Бывает, редко, а все-таки бывает. Как жалко, такой молодой и уже и скверно возвращаться одному. Да неважно. Ну с я пошел. Очень вам благод. Что? Уходить? И вы думаете, что в такую ночь я через полчаса бесплодной борьбы с нестекаемой добротой отзывчивого человека мне пришлось остаться ночевать у Шванина. Ночью он четыре раза осторожно заглядывал в отведённую мне комнату и шёпотом справлялся с пике. Не то что. В чём дело? Может, попить хотите? Так вот тут на столике, может, вам свет мешает? Не беспокойтесь, очень хорошо. Я всё-таки прицеплю ещё газетку к занавеске. Глаза молодые, они ночью темноту любят. Когда я вернулся домой и стал переодеваться, в кармане пиджака что-то зашуршало. Я вскрыл конверт и изумлённо вынул оттуда деньги. Не сердитесь, милый Алексей Сергеевич, написал Шванен в маленькой сложной записочке. Я сам был молод и знаю, что такое без денег праздник проводить. У меня эта четвертная, можно сказать, лишняя, а когда у вас будет, отдадить. Я сконфужно улыбнулся и переложил четвертную к пачке других бумажек, праздно лежавших у меня в бумажнике. Доброта Шванина начала сказываться через 4 дня. Алло. Слушаю вас. Слушаю. Это вы, Алексей Сергеевич? Ах, Дмитрий Михайлович, какими судьбами? Вы только не сердитесь, голубчик, но мне прямо даже обидно. В чём дело? Я даже не поверил сначала. Разве у вас такие скверные обстоятельства? У меня нет, кажется, ничего. Ну что там скрывать? Только почему вы не обращаетесь ко мне? Через несколько месяцев мы с вами, можно сказать, будем родственниками. Я так рад, что я отдаю дочь за такого милого молодого человека, а вы идете сначала к чужим людям. Я прав же ничего не понимаю. Мне Шванин звонил, говорил, что дал вам двадцать пять рублей и даже не назначил срока. Дмитрий Михайлович, поверьте. Да я сам понимаю, дело молодое. В картошки продулись. Поверьте мне, да вы не волнуйтесь. Мне только неприятно, что у меня в доме вы всегда говорите о хороших заработках, о свободных деньгах, а тут на самом деле я же не просил, вы понимаете, вы отдайте ему, одолжите у меня и отдайте. Я очень вам благодарен, но мне не нужно ваших денег. Кроме того, я вам не навязываю. Но мне просто неприятно. Вы извините меня, может быть, это мещанство, но что делать? Неприятно, что жених моей дочери ходит и занимает четвертные у каких-то. Я бы попросил вас, если это возможно, алло, алло, Дмитрий Михайлович, барышня, что вы нас разъединяете? Что? Повесил трубку. Ага, хорошо. Что же вы подыскиваете комнату себе? Мне, конечно, всё равно, если в моей квартире гнушаются, я так как хозяек спрашиваю. Билетик надо вывесить. С чего вы взяли, Мари Михельн? Садитесь, пожалуйста. Ничего я постою. Не я взяла, другие берут. Могли бы сами сказать, не через знакомых, я не кусаюсь. Я же ничего не понимаю. Да и понимать тут нечего. Ваш же знакомый господин Шванин, прочитайте. Она передала мне письмо, в котором Шванин образный и настойчиво укорял мою хозяйку в том, что она губит молодой организм своего квартиранта, не отапливая в достаточной мере комнат. Дочитав, я скорбно посмотрел на хозяйку. Тут в соседнем доме. Комнотка хорошая и есть, уклончиво ответила она на мой взгляд. Тут недоразумение какое-то, робко произнес я. Я ничего не говорил. Если у каждого жильца своё недоразумение будет, лучше уж так как-нибудь. Хмуро возразила она. Вы подумайте и скажите насчёт билетика. Когда вывесить можно? Не из-за удовольствия комнату сдаешь, чтобы потом сплетничали. Я попросил бы вас, нет уж, позвольте мне попросить вас. Меня это не нравится. Верочку я встретил во время поисков комнаты. Ну, как Расслана во? Холодно спросила она меня небрежно, подав руку. Тамитесь по ней. При чем тут Расслана? – удивленно спросил я. – Да так. Убитое настроение, муки одиночества, ночевка вне дома. Откуда вы знаете? Кто вам наболтал? Совершенно не заинтересованный человек. Я слухов не собирала, а просто вчера встретила Шванина, он мне и рассказал. И о ваших жалобах на одиночество, и о вашей тоске и неудовлетворенность, мне казалось бы, что человек, который собирается начинать жизнь с другим человеком, которого он называл любимым, не должен томиться из-за того, что какая-то артистка. А о артистке Шванен рассказал? Нет, о артистке он не рассказал. Но это тоскание, эта тоска. Эти ночные кутежи вне дома, не даром это ж знакомый, рассказывал, что он целую ночь вас утешал. Сначала утешитель, потом утешительница-явится. Верочка, Вера Дмитриевна, оставьте это всё в здор. Ну знаете, Алексей Сергеевич, если для вас это в здор, чего же я могу ожидать дальше? Верочка, Ещё через несколько дней мне удалось восстановить прерванную чужой добротой линию своей жизни. Деньги я вернул Шванину с короткой и характерной припиской, после которой мы избегали встреч друг с другом. Мне рассказывали, что в одном обществе, говоря обо мне, Шванин невольно прослезился при воспоминании о незаслуженной обиде и тихо сказал: Как тяжело, как больно быть отзывчивым. Они топчут это чувство сапогами, так жестоко, так холодно топчут. С тех пор я решительно избегаю встреч с добрыми людьми.